У меня в глазах все время стоит обезьянище из моих видений. Ну и мастерица была кидаться камнями. Я мальчишка, и то хуже швырял. Не умеет делать из неживущих все крупные антропоиды. Горилла, орангутанг, шимпанзе. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, что большие обезьяны выучились кидать палки и камни именно потому, что не могли быстро бегать. А еще... Это, пожалуй, важнее, потому что были слишком тяжелы, чтобы лазить по тонким деревьям и веткам за плодами. Надо было сбивать их. Человек тоже тяжел, чтобы достать высоко висящие плоды. Это привело его к открытию свойства палки, брошенной не поперек, а продольно. А затем и копья, как ручного, а не метательного оружия, уравнявшего его шансы со зверями и сделавшего человека. Только копье? Ну, конечно же, нет. Вся история была гораздо сложнее, и мы нередко стараемся ее глупо упростить, упуская из виду многие обстоятельства. Например, психологические? И психологические. Возьмем простейший случай. Обладание копьем придало человеку куда больше уверенности в любых обстоятельствах, а следовательно, дало ему сознательное мужество, а не только боевую ярость зверя. И наши предки прошли путь величайшего мужества, в чем убедились сами и доставили нам, Доказательства этого? Наконечники копий. Да, да. В костях мамонтов, носорогов и мастодонта. Рисунок на скале в холмах Винтхья в Индии, изображающий битву носорога с людьми, свидетельства, уходящие в бездну тыс А целое жилище из костей мамонтов, недавно раскопанное на Украине. Черепа с бивнями, кости ног и таза установлены чистоколом, скрепленным ребрами. Такая хижа, настоящая на открытой равнине, это замечательная вещь. Так мы что же, получается, вроде щенки перед далекими предками. Нисколько. То, что кажется нам в них удивительным, перестанет быть таким, если вы вспомните, что они сотнями поколений были приспособлены к окружающим условиям, к дикой охотничьей жизни. И в других отношениях мы их превосходим настолько же, насколько они нас в охоте. Возможности человека очень велики и в самых разных, подчас противоположных условиях.